Первых помяни, Господи, Великого Господина и Отца нашего Алексия, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, И Спасо Преображенские Валаамские сия обители священна Игумена, Его же даруй святей Твоей церкви, В мире цело честно, здраво, долгоденствующа, право, правяща, слово Твоя истины. И все. И дашь нам единими усты и единим сердцем славите и воспевайте Пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Иисус.